Глава восьмая С лопанья мы засели в моем кабинете уже после того, как гости начали разъезжаться. Разговор мог затянуться, я и так надолго скрылся с приема вместе с Джуоти. Да и просто по-человечески приятно было развалиться в кресле, вытянуть гудящие ноги и неторопливо глотнуть кофе, зная, что этот разговор — мое последнее дело на сегодня. Да, протянул Лапанья, выслушав мой краткий пересказ разговоров с императором. Разумеется, я не рассказал всего, только то, что касалось его сектора и его рода. В ответ на переданное мной требование императора взять контроль именно над Приморским сектором, Лапанья только мимолетно кивнул. На эту тему он не задал вообще ни одного вопроса. Ему было все равно какой конкретно сектор станет его. Куда больше его впечатлило, что и император, и чужаки отдают ему весь сектор. Не просто для действий, которые нужны миру, но и вообще в его полное распоряжение. Таких подарков в новой жизни он явно не ожидал. Ну и об обозначенной цене за свободу, которую император собирался потребовать от него, я тоже рассказал как и о достигнутых нами договоренностях. Чувствую себя бедным родственником, криво ухмыльнулся лопания Я лишь усмехнулся в ответ. «Нет, то, что я беден, — поправился Лапанья. Особенно в сравнении с тобой, Раджаджи, — это факт. А вот родственникам, честно говоря, не ожидал. Я сам не стал бы так заступаться за человека, который даже не факт, что войдет в клан». «Давай по-честному», — хмыкнул я. «Меня просто иногда задевает поведение членов императорского рода. Я и от прежнего императора видел немало некрасивых поступков. К тому же в данном конкретном случае я просто минимизировал свою же ошибку. Я зря продал им большой объект. Его работу все равно пришлось бы восстанавливать в полном объеме. И императорский род получил бы производство древних артефактов за даром, А так...» Ну, хоть в одном вопросе я обломал их жадность. Ты мог выторговать за восстановление производства что-то другое, покачал головой лопанья. Не очевидно ответил я, такие вещи стоят куда больше, чем простое родовое хранилище. Запросия много, император отказался бы. Запросия слишком мало, появились бы лишние подозрения. А восстанавливать производство все равно пришлось бы. «Это все равно неправильно», — упрямо нахмурился Лапанья. «Ты не должен был расплачиваться за меня». Я пожал плечами. «Теперь уже поздно что-то менять. Дело сделано». «Давай так», — предложил Лапанья. «Император хотел объект за мою якобы свободу». «Я отдам этот объект тебе». Лопаня Джи, ты мне ничего не должен», — напомнил я. Все это я провернул по своей инициативе и во многом из своих собственных соображений. Отказываться я, разумеется, не собирался, но и выглядеть в глазах будущего клановца-вымогателем хуже не придумаешь. — Да я понял, — хмыкнул Лопани. — И твоя честность мне тоже импонирует. Я все больше хочу в твой клан, Раджаджи, но не бедным родственникам, а равным... Этот чужак неизменно меня радует. Проверку, как выразился император, он прошел, даже не заметив. И да, я тоже все больше хочу, чтобы Лопанья в итоге вошел в мой клан. Как скажешь, улыбнулся я. Да, собственно, я недолго буду бедным, с довольной улыбкой продолжил он. Целый сектор объектов, мне даже сложно представить, сколько это стоит. «Много», — подтвердил я. «У тебя будет минимум пять объектов. Даже если ты один отдашь мне, а второй оставишь для своего рода, три объекта позволят тебе быстро встать на ноги. Ну и, кстати, ты вполне можешь создать собственный клан». Это предложение я озвучил небрежно, словно бы между делом, а потом с интересом посмотрел на Лопанье. «Зачем?» — вытаращился на меня он. «Да, я вот до сих пор не могу сказать, зачем мне клан. Конечно, есть куча разумных аргументов, но по факту все объясняет одно простое. Хочу!» А по ответу Лопани, в общем-то, все понятно. Он не хочет. «Ну, как же, самостоятельность, все дела?» — легко улыбнулся я. Эм, Раджаджи...» «Есть у меня подозрение, что даже три древних объекта на продажу — это ничтожно мало для становления сильного клана», — осторожно произнес Лапани. «Вот сколько объектов у твоего клана? В собственности я имею в виду. И сколько помимо них на продажу?» «Я задумался. Три у меня, по два у Дхармотара, Магади и Махини, по одному у Асан и Астарабади». А сколько изначально было на продажу, мне даже считать сейчас лень, но точно больше двух десятков. хило так, кстати. Не уверен, что даже все великие имеют больше десятка древних объектов на клан. И это не говоря уже о том, что три наших объекта, у меня Магади и Дхармотара, это производство. Причем мой центральный объект производит вообще все, что способна дать древняя система можешь не отвечать увидев задумчивое выражение моего лица сказал Алапания. это дела клана я понимаю просто но ясно же больше чем у меня хотя бы потому что у тебя четыре чужака в клане да и роды изначально что ты имели в отличие от меня и при этом даже вы до сих пор не великий клан что ж он прав масштабы несопоставимы «А тебе нужно все и сразу», — хмыкнул я. «Если уж укладывать в свою постель ту королеву». Лопанье весело хмыкнул. В этом мире не было такого выражения, но смысл он понял. «Да как тебе сказать», — покачал головой он. «Просто я понимаю, что легко не будет, потому что я чужак, потому что я вступаю в игру позже вас всех, потому что я один, да много факторов». Эти три объекта на продажу — сказочное богатство для одного рода. Ну ладно, может, не сказочное, но это очень много. И рот я действительно подниму на эти деньги. По крайней мере, я точно не буду обузой в клане. Даже в сильном клане вроде твоего. Но для собственного клана этого недостаточно. Сильнейшие со мной не будут считаться, по их меркам я так и останусь никем. А это проблемы. Большие проблемы. Все правильно он говорит, конечно, но звучит это все как попытка подвести аргументацию под простое «не хочу». У меня ведь стартовые условия были практически те же. Да, мной поначалу не интересовались сильные мира сего. Ну, так и древних объектов на продажу тогда еще не было. И это я про родовую войну в активной стадии не говорю. Однако я хотел, а Лапани не хочет. Вот и вся разница. Впрочем, это его право. «А чего ты хочешь, лопаниджи спросил я. «Ты сам, безотносительно всего остального. Чего хочешь?» «Жить?» — просто ответил он. «Нет, я нормальный аристократ с совершенно стандартным воспитанием. Я буду заботиться о роде о своих потомках, буду развивать бизнес и вот это вот все. Но это просто долг, если ты понимаешь, о чем я. А лично я хочу просто жить и радоваться новой жизни, раз уж мне так повезло. Благо, с юным телом это совсем несложно. Судя по его многозначительной ухмылке, он имел в виду совершенно конкретные радости юного тела. Но опять же имеет право. Я понял, с легкой улыбкой кивнул я. Что ж, тогда тебе осталось только взять контроль над сектором. Поможешь, уточнил Лопани. Отдам тебе объект сразу, как получу сектор. Помогу, конечно, кивнул я. Когда ты готов ехать? Да хоть завтра пожал плечами Лапанья. «Давай я завтра гляну, что у меня с расписанием, определюсь с датой и позвоню тебе», — предложил я. «Договорились», — кивнул Лапанья. Утром Мирая положила мне на стол пухленький циркуляр из имперской канцелярии. Они определились, наконец, с порядком признания приграничных земель. На полноценный регламент это пока не тянуло, но часть вопросов сняли. Например, была приложена форма прошения на признание земель, и частных, и родовых для имперских родов, а также требования к сопроводительным документам. И да, я был прав. Без нормальной карты прошения не примут. Судя по всему, часть расходов на картографию новых земель император решил переложить на аристократов. В общем-то, это логично. Для себя аристов все равно будут заказывать карты. Так зачем делать одну и ту же работу дважды? бедных родов и кланов которые не могут себе это позволить на приграничных землях не было изначально кроме того был еще ряд ограничений на то что аристократы могли забрать себе дороги если они есть без вариантов отходили империи как минимум один берег любой реки или половина протяженности береговой линии озера тоже новые границы страны даже не обсуждались там засядет армия и полоса безопасности будет довольно-таки широкой. Но это была чуть ли не единственная радость для Ариста. Их никто не собирался заставлять держать границу или давать им земли вплотную к ней. В остальном складывалось ощущение, что император пытается загнать роды и кланы в нетронутую глушь. Впрочем, там и так глушь почти везде. А на будущих землях моего клана из всего того, что хотел себе император, были разве что реки и озера. И то буквально пара штук. Картографов мои люди уже нашли. Получилось очень дорого. Эта профессия вдруг стала дико востребована в стране. Но хотя бы так. Картографов сейчас попросту не хватит на всех. Кому-то придется ждать своей очереди. Заявки на отряды клановой армии от Дахарматара и Магади тоже пришли. Я их глянул и просто поделил столичную клановую армию на четыре равные части. Три сводных отряда бойцов уйдут с картографами на мои приграничные земли Гдхармотара и Магади, а четвертый останется резервом в Лакнау на всякий случай. Заранее запрошенные из приграничных крепостей полевые карты мне тоже принесли. Я примерно понимал, что именно из земель я хочу получить в итоге, но пока опираться можно было только на крепости и ее ближайшие окрестности. Это я точно не отдам императору. Да он и не станет претендовать на крепость, она ему не нужна. Новая граница страны будет проходить намного дальше, аж за Варанаси. Это почти 300 километров на юг от моей крепости. Со всеми этими бумагами я просидел долго, но зато к моменту прихода главы рода Адхара я уже был готов говорить с ним более-менее предметно. Адхара, как оказалось, тот еще жук. Говорил-то он много, но предельно аккуратно и обтекаемо. Причем настолько, что спустя час после начала нашей с ним встречи, я так и не понял, чего он на самом деле хочет. Хорошо, в какой-то момент не выдержал я. Господин Адхара, давайте говорить гипотетически, в случае, если все пойдет просто великолепно, по идеальному сценарию. Какой итог своего присутствия на новых землях вы видите?» По идеальному сценарию, хмыкнул Адхара, в идеальном варианте, мой род переедет в ваш регион, господин Раджат. Вот это уже лучше. То есть, лесопилки, заказы на расчистку земель под пахоту и все прочее, что вы обозначили, произнес я, это сугубо подготовительный этап. Можно и так сказать, вновь уклончиво кивнул Адхара. Да что ж ты будешь делать, а? Нет, я понимаю, что Атхара довольно бедный род, Они будут. Считать каждую рупию и расширять свои проекты очень медленно. Поначалу рот вообще никакой доли прибыли не достанется. Все деньги будут вновь и вновь вкладываться в бизнес. И учитывая, опять же, небольшие масштабы, это может продолжаться десятилетиями. Я могу им помочь. Их стартовый капитал вряд ли даже до суммы моего ежемесячного кланового бюджета дотянет. А рот полезный и потенциально дружественный. В моем будущем клановом анклаве такие нужны. «Просто я не понимаю, что конкретно им можно предложить». «Точка невозврата», — спросил я. «Строительство новой резиденции рода», — на удивление конкретное, и коротко ответил Адхара. «Это уже что-то». «В Лакхнау вы обосновываться не хотите, насколько я понимаю», — задумчиво предположил я. «Лакхнау будет расти», — ответил Адхара, — «и вполне вероятно, со временем, если не в тройку, то в десятку крупнейших городов страны он войдет». Мы уже жили на вторых ролях в Джайпуре, это пройденный этап. В город мы больше не хотим соваться. Бизнес в окрестных лесах и обособленная резиденция рода — так я вижу наше идеальное будущее. Тогда, возможно, вам имеет смысл рискнуть, — произнес я. Что вы имеете в виду? — с недоумением нахмурился Тхара. На вашем месте я бы узнал, что государство планирует делать с текущей линией пограничных укреплений. Слегка улыбнулся я. По трехстороннему договору граница Индийской империи в интересующей нас области отодвигается от нынешней на 400 километров на юг. Там будет стоять новая граница, и, скорее всего, ее сделают по образцу старой. А вот что будет со старой? Я бы ее оставил просто на всякий случай, но я параноик. И даже я понимаю, что такое бюджет. На действующие границы безумное количество крепостей и фортов. И все они, как черная дыра, будут тянуть деньги из государства. Плюс, без присутствия людей, а гарнизонов там не будет, точно, не настолько великая армия страны, все ветшает быстрее. Теоретически их можно, конечно, законсервировать. Но есть еще один вариант. Эти форты и крепости можно продать. Как ни крути, аристократам на новых землях все равно придется строиться, а тут готовые сооружения, выполненные по всем правилам военной фортификации. Заезжай и живи, что называется. Уверен, аристы расхватают их, как горячие пирожки. Была бы цена адекватной. Да я и сам пару фортов взял бы. А для государства, обосновавшиеся в крепостях и фортах аристократы, это и есть та самая запасная линия обороны на всякий случай. Только без каких-либо расходов. И я не говорю уже о том, что Ариста со своей гвардии — это фактически дополнительный военный резерв, живущий прямо на укреплениях, который опять же содержит себя сам. В общем, зная любовь Императорского рода к хитрым схемам, я не удивлюсь, если они провернут что-то подобное. «Зачем вам строить резиденцию, если можно взять готовый форт?» — добавил я, видя задумчивость Адхара. «Интересная мысль», — отозвался наконец Адхара. И, возможно, вы правы, господин Раджат. Этот вопрос нужно прояснить. И уже после получения информации корректировать планы. Тогда предлагаю пока на этом закончить, слегка улыбнулся я. Мне нравятся все ваши предложения по бизнесу. Я одобрю любое из них и предоставлю вам земли в аренду после того, как мы получим картографию и согласуем планы на местности. Так что все в ваших руках. «Благодарю, господин Раджат», — улыбнулся в ответ Адхара.